Доктора Минделя она застала склонившимся над Кассондрай. С недовольным фырканьем он щупал ей пульс, в то время как Артемиция и Геласия в дальнем углу комнаты жались к отцу и испуганно смотрели на мать в первый раз за три долгих года. А поили говорите? проворчал доктор Миндель, приподнимая ей веко и вглядываясь в зрачок. Как жестоко по отношению к беззащитной леди! Однако пульс отчетливый и дыхание ровное. Она просто будет спать, пока действие снотворного не пройдет. Он парился в саквояже и достал оттуда маленькую склянку смазью, которой смазал следы от веревок на руках Ениры. Трудно сказать, как скоро она придет в сознание. Когда она проснется, пожалуйста, пошлите за мной. Спасибо, доктор. Вздохнул детектив. Обязательно. Когда доктор вышел, Джина переглянулась снова. «Мы можем что-нибудь еще сделать?» «Нет». Маркус отвел девочек в спальню и уложил спать. «Ты бы отдохнула, Джина». Рука Ноа осторожно сжала плечо Джины. «Ты устала, а тебе нельзя рисковать здоровьем ребенка». Джина кивнула. «Никто и правда не мог пока ничего поделать». Только ждать, пока Енира придет в сознание и молиться, чтобы она очнулась в здравом уме. Борясь с непрошенными слезами, Джина вышла из комнаты и тихо легла в постель. Однако сон не шел к ней. Она никак не могла отогнать введение тех расчлененных тел, светловолосой женской головы на столе, а рядом мужской. Они валялись там, словно какие-то пустые молочные бутылки. Она пожалела, что в свое время почти не обращала внимания на теории об оккультном мотиве убийств потрошителя. Доктор Джон Лахли явно занимался оккультизмом, причем не теоретическим, а самым что ни на есть практическим. Теперь она вспомнила, стены подземного помещения были покрыты магическими символами. Лахли считался известным врачом и лектором. Членом Теософического общества уважаемым человеком, имевшим знакомство во вгустейшей семье, стоит ли тогда удивляться, что полиция так и не нашла Джека потрошителя? Они искали какого-то опустившегося из Тенца иностранца, а не почтенного джентльмена. Она с легкостью могла представить себе реакцию инспектора Эбберлайна или сэра Чарльза Уоррена, если бы кто-нибудь сказал полиции, что им противостоит безумец со связями в королевской семье. Человек, извративший смысл древних друэтических ритуалов, включая головы трофеи. Джина поежилась, вспоминая его жуткую лекцию и тот огонь, что горел в его глазах, Когда он говорил о подобных вещах, и она еще собиралась когда-то снять кино об убийствах патрошителя, она и Карл, господи, какими наивными они были, двое неразумных детишек, мир полон безумцев вроде Джона Лахли, убивающих ради обладания властью, или вроде Джона Кедрика, ее отца, Джек патрошитель. Построил себе ужасный дом глубоко под улицами и наполнил его смертью. Джина свернулась калачиком, защищая свой живот, где рос ребенок Карла, и поклялась, что ее дитя никогда не станет жертвой той бойни, что устроил ее отец. Джина сама проследит за тем, чтобы это чудовищное сооружение было уничтожено вместе с ее отцом, даже. Если для этого ей придется самой нажать на спусковой крючок, тихо всхлипывая в темной спицалфилдской ночи, Джина Кедрик прислушивалась к приглушенному шепоту за стеной в комнате Енيري. Пока Кеп Джона Лахли громыхал по булыжнику, подъезжая к мосту Беттерси, мысли его метались в голове, словно косяк перепуганной рыбешки. Ему не терпелось добраться до конечной точки путешествия и обнаружить, что же именно лежит за этими вратами. Несмотря на картины в фантастической камере покойницы, он не мог до конца представить себе мир, породивший такие чудеса. Лахли пытался успокоить руки, но они плохо слушались его. Он то крепче стискивал шкатулку с отрезанной головой мисс Назетт, то подавался вперед, чтобы посмотреть, далеко ли еще до моста. «Скоро! Боже, даруй же ему хоть немного терпения, ведь скоро!» «Это и впрямь совсем уже скоро!» Небо над лондонскими крышами и каминными трубами уже совсем потемнело, когда Кэп занял место в хвосте длинной вереницы телег и экипажей, пересекавших реку. На противоположном берегу виднелся Беттерси-парк, с небольшим озерцом, где в летние дни дети распугивали уток и лебедей флотилиями игрушечных парусников. Этим вечером детей в парке не было, как правда и вообще людей, только несколько экипажей. Черный дым из труб Беттерси поднимался к небу, чтобы слиться там с угрожающими черными тучами очередного надвигающегося дождя. Весь южный берег реки обложил тучами. Где то далеко. Над крышами Суррея и Бермонтси вспыхивали зорницы, а сырой ветер бил прямо в лицо Лахли, угрожая сорвать с него шляпу. Он надвинул ее ниже и нетерпеливо сверился с часами. До восьми оставались считанные минуты, а, по словам журналистки, врата открывались где-то около четверти девятого. Кэп наконец-то спустился с моста и нырнул в сырую темноту Беттерси-парка, свернув направо вдоль реки. Стоило им свернуть на Октавия-стрит, как Лахли сразу же увидел, который из особняков с Полдергейт. У подъезда к дому выстроилась длинная очередь карет и кэбов, из которых выходили элегантно одетые леди, безукоризненно модные джентльмены и слуги. Должно быть, соседи, при виде дюжины приехавших людей, думали, что те собрались на званный обед. Он приказал Кэбману остановиться, не доезжая до продолжавших пребывать экипажей, расплатился с ним, подождал, пока тот уедет, и только после этого сам направился к Спальдергейту. Спрятавшись в тень, он наблюдал за приезжающими. Если люди все еще заходят в дом, значит, врата еще не открыты, решил он. Он прижался спиной к древесному стволу и терпеливо выжидал. Ему не терпелось шагнуть за врата, но он заставил себя ждать с самого последнего момента. Он не хотел рисковать быть задержанным теми, кто ведал движением через эти врата. Наконец, к воротам подъехал последний экипаж, из которого выкатился пухлый джентльмен. «Быстрее, Эбби, врата закроются!» — торопил он свою спутницу. «Ну, наконец!» Лахли пристроился к этой паре, но вместо того, чтобы войти в дом, миновал его и остановился у деревянной калитки в высокой стене. За калиткой обнаружился большой, сильно заросший сад. Лахли нырнул за куст рододендрона и уставился в сад, ожидая увидеть сам не зная что. Возможно, какое-то миниатюрное подобие железнодорожной станции или металлическую махину, которая была в какого-то необъяснимого механизма. Однако все, что он видел, это обычный сад, через который вела широкая мощенная камнем дорожка, вдоль которой с правильными промежутками были расставлены фонари. Впрочем, что-то неправильное во всем этом имелось: слишком много фонарей для обычного сада, и потом дорожка упиралась прямо в дальнюю стену сада, словно какой-то феодал. Воздвиг свой замок прямо поперек римской дороги. Уж не наврал ли все эта сучка назад? Может, никаких врад нет и вовсе? Как нет пути в это далекое будущее? И все же что-то явно назревало, ибо в саду нетерпеливо прогуливалось больше людей, чем Лахли в его теперьешнем возбужденном состоянии мог сосчитать. Никак не меньше семидесяти пяти, не считая груд и неустойчивых стабилей багажа, а также слуг, вившихся вокруг этого багажа облаком злобных москитов. Не дать не взять вокзал Сент-Панкрас, этот фантастический замок из кирпичей, чугуна и стекла. Большинство посетителей этого странного сада в Спальдергейте тащили коробки с дамскими нарядами или футляры с драгоценностями. Ковровые саквояжи на железных застежках и все до одного пребывали в спешке и возбуждении. Улахли вдруг заныло в висках. Наверное, он слишком сильно стиснул зубы. Шум голосов больно царапал нервы, так что в конце концов ему пришлось стиснуть кулаки, чтобы не броситься на ближнюю к нему болтливую сучку и не задушить ее на месте. Желание двигаться, делать что-то, а не сидеть, спрятавшись в кустах, распирало его изнутри, сдавливало виски до тех пор, пока вся голова его не запульсировала ослепительной болью. Он прижал руки к вискам, пытаясь унять боль и бьющуюся в кончиках пальцев ярость. Боль сделалась почти невыносимой, и тут он с вялым удивлением заметил, что все остальные в саду делают абсолютно то же, что и он. Некоторые зажимали руками уши, словно пытаясь заглушить какой-то неслышный шум. Выходит, это мучительное ощущение не плот его воспаленного разума, не последствие долгого стресса. Он нахмурился, пытаясь понять, что это могло быть. И тут, прямо посередине стены, над упирающейся в нее дорожкой, разверзлась полная непроглядной полонечной черноты дыра. Лахли сдавленно ахнул. Волосы встали у него дыбом, а мышцы спины непроизвольно сжались, пытаясь унять мурашки. Он испытывал неотдалимое желание бежать, бежать как можно дальше отсюда. Врата. Они отворились с беззвучным грохотом, поглотив большую часть стены. Та просто перестала существовать там, где к ней прикоснулась эта чернота. Края кляксы, Переливались в свете газовых фонарей всеми цветами радуги, напоминая масляную пленку на темной воде табачной гавани. Это зрелище завораживало, манило к себе, гнало от себя, заставляя трепетать от какого-то животного страха. Какими же силами обладают те, кто открывает такую штуку в пустом воздухе, в порочной каменной стене? Древние имена. полу забытые заклинания раились у него в голове. А нубис, пожиратель душ, страш врат подземного мира, хеймдаль, врок трубящий, следящий, не дерзнет ли кто пересечь сияющий мост радугу? Кур, змей избездный, громом и потопом мир поражающий. Радужная кромка черного пятна прекратила наконец расползаться и застыла, маня к себе. несмотря на побуждение бежать без оглядки. И тут собравшиеся в саду мужчины и женщины, словно как будто в этом не было ничего необыкновенного, двинулись в эту черноту, мгновенно исчезая в ней. Они торопились, подталкивая впереди идущих. Как долго еще останется эта чудовищная штука открытой? Лахли сделал шаг вперед, потом другой, третий. Ноги сами несли его к этой извяющей черноте, навстречу ужасам и наслаждениям, ожидавших его с той стороны, словно в трансе. Наэлектризованный, грозящий ему опасностью, Лахли достал из шкатулки голову газет и ринулся вперед в круг света от ближайшего к черной дыре газового фонаря. Первый его увидела дама в дорогих шелках, увидела и пронзительно завизжала. Мгновенно его окружила толпа слуг в ливреях и заметно потрясенных джентльменов. Я пытался отговорить ее, прохрипел Лахли, размахивая головой несчастной мисс Назет, выдавив из себя слезы. Он вцепился в рукав ближнего к нему джентльмена. Она рвалась следить за этим маньяком из Ист-Энда, сфотографировать его. Когда я снова нашел ее, было уже поздно. Он порезал ее на куски. Боже мой! Все, что я смог захватить, вот это. Все, что от нее осталось. Бедная, глупая Доминика. Я хочу домой, прошу вас. Вокруг кричали, звали кого-то. Не рискуя ждать дальше, Лахли устремился вперед к воротам. И тут прямо за его спиной пронзительно вскрикнула женщина: "Боже мой! Это же Джон Лахли!" Он резко обернулся и уставился на женщину, стоявшую в каких-то десяти шагах от него, жгучую брюнетку какой-то необычной красоты, показавшуюся ему смутно знакомой. Округлив глаза, она смотрела прямо на него. Она тоже его узнала. Ярость с новой силой закипела в нем, угрожая вырваться наружу огненным шаром. Она меня знает. Богом клянусь, она меня не остановит. Лахли повернулся и ринулся к зияющему отверстию. Остановите его! кричала женщина за его спиной. Это Джек потрошитель! За спиной его визжали женщины, кричали мужчины, и тут он прыгнул внутрь. Он падал, падал с головокружительной скоростью. Он кричал и врезался вдруг в металлическую решетку. Точнее в парапет, высотой примерно по пояс. Он поднял взгляд и вскрикнул еще громче. Этот мир стоял вверх тормашками. Небо было из камня, а свет исходил из странных предметов, висящих под металлическими балками и фермами. Гулкие голоса, пугавшие сильнее самого громкого грома, вещали откуда-то из пустого воздуха. А под ногами его раскинулся какой-то безумный лабиринт и пропасть высотой добрых пять этажей, словно он стоял на верху Биг-Бенда или на вершине купола собора Святого Павла. Светящиеся надписи диких расцветок слепили ему глаза. Далеко внизу разгуливали толпы людей. По длинному пандусу и бесконечным лестницам спускались те люди, что прошли через врата перед ним. А всего в нескольких ярдах от него, словно в зеркальном отражении, громоздились такие же пандусы и лестницы, только разодетые по последней моде люди поднимались по ним наверх, на ту самую платформу, где стоял Лахли. Внизу у основания лестницы возникло какое то смятение, шумная толпа кричала что то, чего Лахли с такой высоты разобрать не мог. Люди в мундирах. Не иначе полицейские оттесняли толпу от лестницы. К удивлению своему Лахли разглядел, что часть этих полицейских женщины, самые настоящие бабы, только надевшие штаны и от этого поди решившие, что они ровня мужчинам. В толпе шныряли газетчики и почти сразу же там вспыхнула драка. Настоящая драка, словно в толпе пьяных докеров требующих платить им больше, чем они заслуживают. Кто-то вынырнул из врат за его спиной, выкрикивая его имя. Он обернулся. Та самая смутно знакомая брюнетка, а с ней еще двое мужчин ринулись через всю платформу прямо к нему. Лахли отшвырнул бесполезную уже голову Доминике назад и ударил одному локтем под дых, а второму кулаком по носу. Хрустнула кость. Оба преследователя рухнули на стальной настил и не подавали признаков жизни. Глаза женщины расширились. Она вдруг поняла, какая опасность ей угрожает. Она открыла рот, чтобы закричать, и попыталась отпрянуть от него. Лахли вцепился ей в волосы. Она отбивалась с неожиданным упорством, царапая ему лицо ногтями, ударив коленом в бедро, Она на какие-то пару дюймов промахнулась мимо его незащищенного паха, но даже так удар оказался чертовски болезненным. «Сука!» Он ударил ее, вложив в удар весь свой вес. Кулак угодил ей в висок, и она бессильно обмякла в его руках. Кто-то кричал с лестницы. Истошно визжащие женщины застыли истуканами, а какой-то тип опасного вида... прищурясь, ринулся в его сторону. «Черт, не мог же Лахли драться со всей этой чертовой станцией!» Он схватил неподававшую признаков жизни женщину, перекинул ее через плечо и устремился по лестнице вниз к далекой земле. Марш за маршем спускался он вниз, одной рукой удерживая на плече свою безжизненную ношу, другой, цепляясь за перила. Бросив взгляд вниз... Он увидел нескольких людей в мундирах, поднимавшихся ему навстречу, чтобы отрезать от земли. Однако от нее его отделяло каких-то полтора марша, и он, зарычав, перемахнул через перила и полетел прямо в гущу бесснующейся толпы. Он грохнулся кому-то на спину, тот упал как подкошенный, и Лахли услышал зловещий хруст костей у себя под ногами. Он приземлился на четвереньки. Уронив свою заложницу, кто-то толкнул его в бок, и он покатился прямо под ноги бегущим. Избитый, полоаглушенный, он нашел наконец клочок свободного пространства и поднялся на ноги. Кто-то замахнулся на него. Он увернулся от удара и, за рычав ответным выпадом сломал ублюдку шею. И вдруг он вырвался из толпы. Перед ним, как по волшебству, возникли мощенные тротуары. чугунные фонари и скамейки, и даже вход в паб, напомнивший ему Челси. Позади него продолжала буйствовать толпа, протолкнувшая Лахли мимо цепочки полицейских, сосредоточенно прочесывающих площадь в его Лахли-поисках. Он дернулся прочь в попытке найти выход из этого сумасшедшего дома. Ему необходимо было отыскать какое-нибудь спокойное, тихое место для чтобы там обдумать свои дальнейшие шаги. Он почти уже вышел с площади, когда его окружила группа возбужденных мужчин с какими-то транспарантами в руках. «Господь Джек, веди нас, святейший из святых! Повелевай же! Мы твои смиренные слуги!» Лахли открыл рот, плохо представляя себе, что сейчас скажет. Где-то за спиной послышался крик «Вон он!» Он оглянулся на платформу. Двое мужчин, проскочившие через ворота следом за ним, шатаясь спускались по лестнице под охраной полицейских и оба показывали прямо на него. Лахли повернулся к безумцам с плакатами, которые восторженно цеплялись за рукава его плаща. Так вы хотите мне помочь? Мне нужно укрыться, чёрт побери. Сейчас же, господь Джек! С готовностью откликнулся ближайший к нему идиот, дернув его за руку. Все, что ты пожелаешь, мы ждали твоего пришествия. Они окружили его плотным кольцом и увели с площади под самым носом у полицейских, с криками пробивавшихся к нему через толпу. Лахли бежал вместе с этими безумцами на перебой выкрикивавшими какой-то вздор и заслонявшими его своими покрытыми караулами плакатами. Неужели я обречен до конца дней своих полагаться исключительно на безумцев? Черт, да он применял сумасшедшего Мэйбрика на целую толпу психов. Впрочем, это общество нравилось ему гораздо больше, чем веселиться, а он не сомневался в том, что ему ее не избежать, попадясь он в руки стражам этих врат. В конце концов, неожиданные спасители привели Лахли в место, которое, при всей своей странности, служило здесь чем-то вроде гостиницы. Люди, назначившие сами себя его послушниками, протащили его через ярко освещенный вестибюль. Администратор за стойкой почти не смотрел в их сторону и сунули его в небольшую комнату без окон и мебели, на поверку оказавшуюся лифтом. Они поднялись замечательной скоростью. Еще больше понравилось ему то, что лифт управлялся автоматически, без всякого лифтера, который мог бы стать нежелательным свидетелем его бегства. Свет на потолке показался ему непривычным, слишком ярким, и он так и не определил, из какого материала изготовлена закрывающая его прозрачная крышка. Затем двери с мелодичным звоном распахнулись. И он оказался в коридоре, усыпанном мягким ковром. Один из безумцев достал из кармана маленькую жесткую карту, сунул ее в поролей с металлической коробочки на какой-то двери, и та отворилась. Лахли с опаской ступил внутрь и обнаружил в номере две аккуратные кровати, странный ящик со стеклянной передней гранью на невысоком столике. наредкость уродливое живописное полотно в раме на белой стене дверь слева от входа вела в туалет обстановку которого составляли большое зеркало со стеклянной полкой под ним и ватерклозет причудливой формы видит бог мне нужно выпить пробормотал он проведя по лицу все еще дрожащей рукой конечно господи тот что отпирал дверь бросился к маленькому шкафу Достал оттуда бутылку какой-то жидкости янтарного цвета и открыл ее, пока остальные продолжали набиваться в номер. Лахли пригубил. Это оказалось виски, причем совсем не дурное. Лахли сделал еще глоток и уже спокойнее рассмотрел мужчин, сбившихся в кучку у двери и смотревших на него с благоговейным восторгом. Кто вы? поинтересовался Лахли. Мы дети твои, Господь Джек. Мы давно уже ждали твоего явления. Повелевай нами. Мы избранники твои. Он зажмурился и попытался осознать смысл этого абсурдного ответа. Может, все обитатели этого мира законченные безумцы? Да нет, не все. Нахмурился он, вспомнив полицейских уврат. Лахли подумал немного, о чем бы ему еще спросить. И решил начать с самого простого. Какой сейчас год? Странное дело, но никто из этих безумцев, похоже, не удивился такому вопросу. По вокзальному времени, господи, сейчас одна тысяча девятьсот десятый. За главными? По вокзальному времени? Удивленно переспросил он. Да, господи. Вокзал существует примерно в столетии назад от нашего времени и годах в тридцати в будущем от твоего. Лахли начал серьезно опасаться за свой рассудок. Пол так и норовил уйти у него из-под ног. Оглянувшись, он рухнул на ближайшую кровать. Все лучше, чем на пол. Вы знаете, кто была та сучка, что проскочила через врата за мной следом? Хрипло спросил он. которую я потерял в толпе. Да, господи. Она ученая из группы наблюдателей. Доктор Шахди Феррес. Она изучала в Лондоне твои великие деяния. Ученая? Лахли снова зажмурился. Специально отправлялась в Лондон, чтобы изучать его. Та журналистка говорила что-то в этом роде, но он тогда ей не поверил. Безмозглая мисс Назет сказала бы что угодно, только бы убедить Лахля отпустить ее с миром. Лахли зажмурился еще крепче, пытаясь вспомнить, где он видел эту Феррес прежде. Он напрягал память, и, наконец, в ней что-то щелкнуло. «На лекции!» «Она была на его лекции в египетском зале!» «Они даже обменялись парой слов по ее окончании!» Лахли нахмурился. Может, она все знала уже тогда, что именно он виновен в смерти истендовских потаскух? Должно быть так. С чего бы ей иначе кричать, что он Джек потрошитель там, в саду, в Спальдергейте? Лахли холодно прищурился. Показаний этой женщины довольно, чтобы отправить его на виселицу. Я должен найти ее, прорычал он, найти и заставить молчать. Тебе нужен нож, Господь Джек? Этот вопрос снова застал его врасплох. Нож? Да, Господи, чтобы поубивать всех шлюх на этом вокзале, как только ты разделаешься с доктором Феррос. Старший из этих психов уже расстегивал кожаный футляр. В нем лежал длинный нож, девять дюймов сияющей стали с массивной деревянной рукояткой. Безумец опустился на колено и обеими руками протянул ему нож. Так вручают королевский скипетр. Прими этот нож, о господи, мы смиренные слуги, повелевай нами. Лахли медленно ощупал нож. Да, это было орудие куда лучше того, которым пользовался Мейбриг, лучше даже его арабской джамбалы с ее широким, слегка изогнутым клинком. Лучше даже с кромосакса – оружие вроде американских охотничьих ножей с крюком на конце. Таким он пользовался в Нижнем Тиборе. Голову Моргана он отрезал именно с кромосаксом. «Черт, да пользоваться таким ножом должно быть истинное наслаждение!» «Повелевай нами!» – предложили эти незнакомцы, психи из Адского – Лишённого солнца мира, который он пока ещё не понимал, всё лучше всплыли в памяти Лахли строки слепого поэта, всё лучше властвовать в аду. Джон Лахли рассмеялся, и смех его прозвучал так дико и зловеще, что его поклонники, так и стоявшие робкой кучкой у двери, невольно ахнули. Их вожак, продолжавший держать нож, встретился взглядом с Лахли и медленно улыбнулся, наслаждаясь вновь обретенной властью, Лахли взял нож из его рук и отдал свой первый приказ убить темноволосую миниатюрную симпатичную мисс Феррос.